Стало быть, любое семя может делиться, как субстанция качества, на части, все более мелкие и сохраняющие, в свою очередь, свое качество. Именно в силу этой характеристики, быть делимой на части, всегда себе равные, эти семена стали называться гомеомериями. Термин Аристотеля, хотя вполне возможно, он был и у Анаксагора, что означало похожие части, Части качественно равные. Вначале гомеомериями обозначали массу, где все намешано так, что ничто не выделяется. Позже некий ум, интеллект, производит движение, в результате которого из хаотической мешанины возникает упорядоченная смесь. Из нее и возникают все вещи. Каждая из них и все вместе – это хорошо упорядоченные смеси, в которых присутствуют семена всех вещей, пусть в мельчайшей мере, в различных пропорциях. Преобладание того или иного семени определяет отличие вещей друг от друга. Именно поэтому, говорит Анаксагор, все во всем. Или еще, в каждой вещи есть часть каждой другой вещи. В зерне пшена преобладает данное семя, но во включенном виде все другие. Семена волос, плоти, кости и тому подобное. Ибо, как говорит он, может нечто произвести, не имея волос, мяса. Именно благодаря поедаемому и ассимилируемому хлебу, зерну, растут волосы, плоть и все прочее. Ведь в хлебе есть все семена. В этом парадоксе заключена вся проблематика илиатов, которую разрешает аноксагор. Плоть не может рождаться из неплоти. Волос из волоса, в той мере, в которой Парменид запрещал небытие. Джж, Калагеру. Таким образом, философ из Клазамин пытался спасти неподвижность как количественную, так и качественную. Ничто исходит из ничто и уходит в ничто. Но все есть в бытие от века и навсегда, даже качества внешне пустяковые, такие как шерсть или волосы. Мы уже говорили о том, что из хаотической смеси рождаются все вещи благодаря божественному уму. Вот описание аноксагором ума, являющее собой вершину философии досократиков. «Все другие вещи имеют части других вещей, только ум не ограничен, независим и не смешан ни с одной из вещей, а остается один в себе». Ведь если бы он не был в себе, а был бы в смешении с другими, участвовал бы во всем. Во всем находится часть любой вещи, как я уже сказал раньше, и вещи, смешанные, были бы препятствием ему, и лишь один в себе имеет он силу над остальными. Действительно, это одна из самых утонченных и чистых вещей, а потому обладает полным знанием обо всем и великой силой. И поскольку все вещи имеют жизнь, И в больших, и в малых господствует ум. И в универсальном вращении присутствует высший разум, дающий импульс вращению. Поначалу небольшое начало движения по отношению к большим телам дает вращение более мощное. И все вещи, формируясь через сложение, а также через разложение и различение, узнаются разумом как те, что будут, так те, что были их уже нет. Все имеющееся в распоряжении разума, идущее от звезд, луны, солнца и любой части эфира им оформленного. Вращаясь, формируется все отделением рассеянного от плотного, холодного от горячего, темного от светлого, влажного от сухого. Существуют многие части от многих. Решительно не оформляется лишь ничто, ведь разум есть все, что схоже большее или меньшее. Лишь ничто похоже на ничто, и ни на что другое, но любая вещь есть и была образована из того, в чем участвовала. Этот фрагмент, справедливо отмеченный, содержит в себе грандиозную интуицию о некой реальности, отделенной от всего, наиболее утонченной, наиболее чистой, равной себе самой, понимающей и мудрой. Если мы еще не стоим перед лицом нематериального то, тем не менее, на стадии скорого его появления. Платон и Аристотель, оценивая это открытие, упрекали Анаксагора за то, что тот не систематизировал разум и, когда испытывал затруднения, предпочитал объяснять феномены по образцу предшествующих философов. Но именно философией Анаксагора обозначен решительный поворот к мысли Платона, который сам говорит устами Сократа, что побуждаемый прочитанной книгой Анаксагора – Он вышел на новую дорогу метафизики. 4.3. Левкип и Демокрит. Атомизм. Последними попытались ответить на вопросы, поднятые или атоми, в рамках философии физиса посредством понятия атома, Левкип и Демокрит. Левкип. Родом из Милета, прибыл в Италию в Элею, где и познакомился с учением илиатов около середины V века до эры откуда проследовал в Абдеры, где основал школу, ставшую особенно известной при Демокрите, уроженцы Абдер. Демокрит был немного моложе своего учителя, родился около 460 года до эры а умер очень старым, через пять лет после Сократа. Ему приписывается множество сочинений, но, возможно, наряду с его собственными в корпус текстов вошли и сочинения учеников его школы. Демокрит провел много лет в путешествиях, приобщаясь к разнообразным культурам. Атомисты подтвердили невозможность существования небытия, а также то, что нечто появляется как соединение того, что уже есть, а исчезает в случае распада но ими вводится решительно новое понятие. Речь идет о бесконечном числе тел, невидимых по причине их малости. Эти тела неделимы, и потому они атомы, то есть по-гречески то, что не делится. В определенном смысле эти атомы невозникающие, неразрушимые, неизменные, более близкие бытию элиатов, чем четырем корням Эмпедокла или гомомерия Манаксагора по причине их качественной индиферентности. Все вместе атомы образуют бытие в его полноте, различимы же между собой лишь по форме или геометрической фигуре, а в качестве таковых поддерживают тождественность бытия в себе и для себя. Атомы абдеритов, таким образом, суть не что иное, как разбитое на бесконечное множество бытие единое или атов. Впрочем, для современного человека понятие атома неизбежным образом связано со значениями постгалилеевской физики. Необходимо понять поэтому, что атом абдеритов вплетен в тонкую ткань изысканной греческой мысли – Речь идет об атоме-форме с указанием на форму как источник, а потому неделимую форму. Атомы отличимы один от другого не только фигурой, но порядком и расположением. И в этом смысле они бесконечно варьируемы. Само собой разумеется, атом чувственно не воспринимаем, а постигаем умом. Атом, следовательно, есть форма умопостигаемая зримая для интеллекта. Ясно, что атом, мыслимый как полнота бытия, предполагает и пустоту, а значит небытие. Без пустоты атомы формы были бы лишены различий движений. Так атом, пустота и движение объясняют все остальное. Более того, атомисты пытались преодолеть опории или атов, спасая одновременно истину и мнение, то есть явление. Понимание истины дают атомы, различия между которыми обусловлены геометрико-механическими детерминациями и пустотой. Явления и их различия проистекают из столкновений атомов между собой и их воздействия на наши чувства. Это бесспорно гениальная попытка обоснования мнения. Необходимо еще прояснить различие трех форм движения в первоначальном атомизме. А. Первое движение должно быть хаотическим, подобно рассеиванию атмосферной пыли по всем направлениям, как это можно видеть в солнечных лучах, проникающих через окно. Б. Затем движение вихреобразное, побуждающее похожие атомы соединяться, а отличные разъединятся, в результате чего рождается мир. В. Наконец, движение атомов, образующих испарение вещей, сложенных из атомов, типичный пример которых – запахи. Очевидно, коль скоро атомы бесконечны, что бесконечны также и миры, из них образованные, отличные один от другого, в то же время они идентичны, ибо из бесконечно возможных комбинаций осуществлена лишь одна – Все миры рождаются, развиваются и затем разрушаются, чтобы дать источник другим мирам. И это происходит циклообразно, бесконечно. Атомисты вошли в историю философии благодаря понятию «случая», на котором, по их мнению, стоит мир. Однако это не значит, что они не видели причины рождения мира. Об этом указано выше. Она есть. А значит то, что они не находили причины, умопостигаемой причины, финальной. Порядок, космос, результат механического взаимодействия атомов, не проектируется и не продуцируется разумом. Ум, интеллект следует, а не предшествует общему порядку соединений атомов. Это не отменяет того указания атомистов, что есть некие привилегированные атомы, гладкие, сферические, легко воспламеняющиеся, из коих образованы душа и ум. Именно такие атомы Демокрит полагал божественными. Познание объясняется как результат контакта атомов тел, испускающих флюиды, с нашими чувствами. Схоже узнается схожим из контакта внешнего с внутренним, совсем как Умпидокла. Но Демокрит настаивает на разности чувственного познания и умопостигаемого. Первое поставляет мнение, второе – истину, в указанном выше смысле. Демокрит известен своими блестящими моральными сентенциями, которые, впрочем, проистекают не столько из его онтологических принципов, сколько из греческой мудрости вообще. Центральная идея его этики в том, что душа – Лежбище судьбы, жребий которой – пустить корни счастья или несчастья. Она не зависит от внешних вещей или от тела и его благ. Вот одна из максим в духе уже созревшего космополитизма. Любая земная обитель открыта для мудреца, ибо отечество для доблестной и добродетельной души – весь универсум. 4.4 эклектический регресс последних физиков и возвращение к монизму, диаген из Аполлонии и Архилай из Афин. Последние проявления философии физиса означены по крайней мере отчасти регрессом в смысле утверждения эклектики. Малоудачной была попытка соединить идеи Фалеса и Гераклита. Из воды как начало родится огонь, который, побеждая воду, образует космос. Или первоначально дано в виде элемента более сгущенного, чем огонь, и более утонченного, чем воздух. Или элемента более субтильного, чем вода, но более плотного, чем воздух. Очевидна попытка опосредовать гераклита через аноксимена с одной стороны и фалеса через аноксимена с другой. Более серьезной была концепция диогена Аполлонийского, который заявил о себе в Афинах между 440 и 423 годов до нашей эры. Диоген настаивал на необходимости вернуться к манизму, ибо если бы начал было много, их различная природа не позволила бы им смешиваться между собой, тем более взаимодействовать. Именно поэтому все рождается для взаимопревращений и трансформации из одного начала, и это начало, бесконечный воздух, которому дарован разум, то есть понимающий воздух. Здесь мы видим комбинацию идей Анаксимандра и Анаксагора. Вот небольшой фрагмент. А мне представляется, что то, что люди зовут воздухом, снабжено разумом. Он все поддерживает и всем управляет. Это существо и есть Бог, всюду пребывающий и все рассредотачивающий присутствующий в каждой вещи. Нет ничего, в чем бы он не участвовал. Каждая вещь участвует в другой, и есть множество модусов самого воздуха и разума. Из них ведь то горячее, то более холодное, то сухое, то влажное, то более постоянное, то более быстрое. Бесконечно разные проявления есть у цвета и удовольствия. Также душа всех животных всегда одна и та же душа. Воздух более горяч там, где мы живем, и куда как прохладнее он того, что рядом с солнцем. Это тепло не одинаково в каждом из животных, как и в людях. Однако различия не слишком велико. Они различны ровно настолько, насколько позволяют границы схожести вещей. Так или иначе не могут вещи равным образом быть тем и этим а меняясь сначала, обращаются в себя. А раз множество видов – это трансформация, то из многих видов многие живые существа, не похожие друг на друга формой, образом жизни и разумом. Все они живут, видят и слышат в соответствии со своими элементами, как и разумеет каждый по-своему. Наша душа есть, очевидно, воздух мышления, который, пока мы живем, вдыхаем и который, когда мы умираем, покидает нас с последним дыханием. Диоген, отождествляя воздух, как начало с разумом, систематизирует универсум в духе финализма, что у Анаксагора проявлялось лишь в ограниченном смысле. Диоген оказал заметное влияние на жизнь афинян. Его философия стала пунктом отправления мысли Сократа. Аналогично о бесконечном воздухе, и умопостигаемым, говорил, среди прочего, и Архилай из Афин. Многие источники говорят о нем как об учителе Сократа. Аристофан карикатурно вывел Сократа в облаках, а ведь именно облако – это воздух. Сократ спускается с облаков и молится облакам, значит, воздуху. Современники связывали Сократа с этими мыслителями, а не только с софистами. И мы не можем оставить в стороне это обстоятельство, если хотим понять творчество Сократа во всех его аспектах. Часть третья. Открытие человека. Софисты, Сократ, Сократики и Гиппократова медицина. Человек есть мера всех вещей. Протогор. Больше будет отличающих вас, которых я до сих пор сдерживал, и которых вы не замечали, и тем нетерпимее они будут, чем будут они моложе. Платон. Апология Сократа. Глава третья. Софистика и смещение оси философского поиска с космоса на человека. Первое истоки природы и цели движения софистов. Софист – это термин, сам по себе позитивный, означающий мудрый, искушенный, эксперт знания, стал употребляться как негативный, в особенности в контексте полемики Платона и Аристотеля. Некоторые, как Сократ, полагали знания софистов поверхностными и неэффективными, ибо у них отсутствовала бескорыстная цель поиска истины как таковой, взамен которой обозначалась цель наживы. Платон подчеркивал особенную опасность идей софистов с моральной точки зрения, помимо их теоретической несостоятельности. На протяжении длительного времени историки философии безоговорочно принимали оценку Платона и Аристотеля, критикуя в целом движение софистов, определяя его как упадок греческой мысли. Лишь наше время сделало возможным переоценку исторической роли софистов на основе систематического пересмотра всех предубеждений, и можно согласиться с В. Джеггером, что софисты – это феномен столь же необходимый, как Сократ и Платон. Последние без первых немыслимы. В самом деле, софисты совершили подлинную революцию, сместив философскую рефлексию с проблематики физиса и космоса на проблему человека и его жизни как члена общества. Доминантные темы софистики – этика, политика, риторика, искусство, язык, религия, воспитание, то есть все то, что ныне зовется культурой. Именно поэтому С точностью можно утверждать, что софисты – зачинатели гуманистического периода в античной философии. Этот поворот в философии может быть объяснен причинами двух порядков. С одной стороны, как мы видели, философия физиса в своем развитии исчерпала себя. Все пути ее были освоены мыслью, достигнув своих пределов. С другой стороны, в V веке до н.э. появились социальные, экономические и культурные ферменты, способствовавшие росту софистики, в свою очередь последнее стимулировало развитие первых. Вспомним также, что медленный, но неуклонный кризис аристократии сопровождался усилением власти Демоса, массированный наплыв в города, в частности в Афины, метеков, занимавшихся торговлей, ломал установившиеся границы. Благодаря контактам, путешествиям, города становились частью мира, все более обширного, через новый опыт неизбежно сопоставлялись обычаи, привычки, законы эллинов с традициями и законами во всем от них отличными». Кризис аристократии привел к кризису арете, античной добродетели, традиционных ценностей, составлявших главное достоинство аристократии. Возрастающее влияние демоса и расширяющиеся возможности достижения власти подрывали веру в то, что добродетель связана с рождением, что доблестными рождаются, а не становятся, и на первый план выступает проблема достижения политической силы. Размывание узкого круга полиса и понимание противоречивости обычаев, традиций и законов предвосхитили релятивизм, породив убеждение, что считавшееся вечно ценным в других обстоятельствах и в иной сфере лишено такой ценности. Софисты замечательным образом сумели собрать все типичное для своего времени, придав ему форму и голос. И это объясняет тот огромный успех, которые они имели, особенно у молодежи. Ведь они отвечали на реальные потребности времени, обращались к молодым, которых уже не удовлетворяли традиционные ценности старшего поколения, с новым словом и идеями, уже витавшими в воздухе. Все это позволяет лучше понять некоторые аспекты софистики, получившие ранее негативную оценку. А. Верно, что софисты, помимо поиска знания как такового, преследовали цели чисто практические, и для них существенно было искать учеников, чего не было у первых, философов физиса. Равным образом верно, что практическая ориентация имела в высшей степени позитивный характер, поскольку именно софисты выдвинули на первый план проблему воспитания, и педагогическая деятельность приобрела новое значение. Они провозгласили идею о том, что добродетель не дается от рождения и не зависит от благородства крови, но основывается только на знании. Понятно поэтому, что для софистов исследование истины было равнозначно ее распространению. Западная модель воспитания, основанная на принципе диффузии знания, во многом обязана им. Б. Верно, что софисты взимали плату за преподавание. Это невероятно возмущало древних по той причине, что знание понималось как продукт бескорыстного духовного общения, занятия богатых и благородных людей, решивших уже свои жизненные проблемы. Пространство времени для занятий истины должно было быть свободным от насущных потребностей. Напротив, Софисты занимались знанием как ремеслом и потому должны были требовать платы, чтобы жить, чтобы путешествовать и пропагандировать знания. Без сомнения, некоторые из них заслуживают порицания, но лишь за злоупотребление, но не за изначальный принцип, который стал много позже общераспространенной практикой. Софисты таким образом разрушили старую социальную схему, которая делала доступной культуру лишь для избранных слоев, открыв возможности культурного проникновения и в другие пласты общества. В. Софистов укоряли в бродяжничестве, в неуважении к родному городу, привязанность к которому была для греков до этого времени своего рода этической догмой. Однако с противоположной точки зрения это же обстоятельство имело и позитивный результат. Софисты сознавали узость границ полиса, раздвигая их, они стали носителями панэллинистического начала и более чем гражданами своего города чувствовали себя гражданами Эллады. В этом смысле они смотрели даже дальше Платона и Аристотеля, идеальное государство которых было парадигмой города-государства. Г. Софисты провозгласили свободу духа в противовес традиции, нормам и кодификациям, продемонстрировав тем самым неограниченную веру в разум. По этой причине они заслужили именование греческих просветителей. Д. Софистика не представляла собой единого круга мыслителей. Софистика V века, считает Эл Робин, представляет собой комплекс независимых друг от друга усилий, удовлетворяющих идентичным запросам соответствующими средствами. Каковы были эти запросы, об этом уже сказано. Что же касается независимых усилий, то необходимо выделить три группы софистов. Первое. Крупные известные мастера первой генерации, совсем не лишенные моральных ограничений. Второе. Так называемые эристы. То есть спорщики, настаивавшие на формальном аспекте метода, чем они и возбуждали негодование, ибо теряя интерес к содержанию понятий, они утрачивали неизбежный и моральный контекст. Третье. Наконец, софисты-политики, утилизовавшие софистические идеи по современному выражению в идеологический комплекс, а потому впадавшие в эксцессы различного рода, что нередко заканчивалось прямой теоретизацией и морализма. Остановимся на первой группе софистов, коль скоро другие, как вырождение этого феномена, менее интересны для нас. Второе. Протагор и метод противоречий. Наиболее известный среди софистов был Протагор, родившийся в Абдерах между 491-481 годах и умерший в конце V века до эры. Путешествуя по всей Греции, он несколько раз останавливался в Афинах, где имел огромный успех. Его высоко ценили политики. Перикл даже поручил ему подготовку законопроектов для новой колонии в Фуриях в 444 году до н.э. «Антилогии» – его основное сочинение, о котором известно лишь в преданиях. Базовое положение Протагора аксимаотично. Человек есть мера всех вещей в том, что они существуют, и в том, что они не существуют. Принцип человека меры. Под меры Протагор понимал некую норму суждения, в то время как под вещами факты и опыт в целом. Эта знаменитая аксиома стала со временем чем-то вроде «Магна Харта» – Великой Хартии западного релятивизма. В самом деле, этим принципом Протагор подверг отрицанию абсолютной критерий, отличавший бытие от небытия, истину от лжи. Критерии – это только человек, индивидуум. Каковы отдельные вещи предстают передо мной? Таковы они есть для меня. Какими пред тобой, таковы они для тебя. Ветер, что дует, к примеру, теплый или холодный? Ответ в духе Протагора должен быть таким. Кому холодно, он холодный. Кому нет, теплый. А если так? то ни одно, ни другое не ложно, все истинно. По-своему верно. Этот принцип человека-меры углубляется в сочинении антилогии, где показано, что вокруг любой вещи есть два аргумента, противоречащих один другому, что возможно приводить доказательства и последовательно их аннулировать. Значит, речь идет о том, чтобы научить критики и умение обсуждать, вести спор, организовать турнир доводов против доводов. Ссылаются часто на то, что Протагор учил как можно аргументом более слабым побить более сильный. Но это не означает, что цель состояла в том, чтобы подмять справедливость и правоту беззаконим и неправотой. Он демонстрировал, как технически и методологически можно усилить позиции и прийти к победе, пользуясь изначально слабым аргументом. Мастерство, которое преподавал Протагор, Заключалось именно в этом умении придать вес и значение любой точки зрения, как и ей противостоящей. А успех его объясняется тем фактом, что его ученики, натренированные в этой способности, осваивали все новые возможности в общественных трибуналах, ассамблеях и политической жизни вообще. Итак, по протагору все относительно. Нет абсолютной истины и нет абсолютных моральных ценностей, Благо, тем не менее, существует нечто, что более полезное, более приемлемо, а потому более уместно. Мудрец – это тот, кто понимает полезность относительного, приемлемого и уместного, умеет убедить других в этом и актуализировать это полезное. Однако даже если все это так, протогоровский релятивизм имеет одно серьезное ограничение – Казалось бы, если человек есть мера полезности относительно истинной лжи, то, стало быть, в каком-то смысле полезность выступает как объективность. Добро и зло должно бы, по протагору, соотноситься с пользой и вредностью. Лучше или хуже – это полезнее или вреднее. Но протагор не видит никакой разницы между релятивизмом и прагматизмом по той причине, что пользы на уровне эмпирическом выступает всегда только в контексте корреляций, что делает невозможным определить полезность иначе, как через субъект, на который указывают, как на полезный, через цель, для которой это полезно обстоятельства, в коих это полезно и тому подобное. Полезной стало быть по Протагору понятие релятивное. Впрочем, философ не чувствовал ограниченности своего понимания вреда или пользы того или иного феномена этико-политической реальности и умения убедить в том других. Как на основании всего этого софист признает полезным нечто, об этом мы ничего не находим у Протагора. Для ответа на этот вопрос необходимо было углубиться в сущность человека через определение его природы. Но это уже стало исторической задачей Сократа. Известно, что Протагор говорил «О богах я не имею возможности утверждать ни того, что они есть, ни того, что их нет». В основе его метода лежала возможность демонстрировать как аргументы в пользу существования богов, так и против него. Это еще не значит, что он атеист, как заключали о нем уже в древности, а значит лишь то, что он был агностиком в рациональном смысле, а также в практическом, ибо по отношению к богам, он занимал позитивистскую позицию. Третье. Горгий и риторика. Горгий родился в Леонтинах, на Сицилии, около 485-480 годов до н.э. и прожил более века, оставаясь в прекрасной физической форме. Путешествуя по всей Греции, он снискал широкое признание – Его известное философское сочинение имеет заглавие, обратное названию работы Мелисса – «О природе или о небытии». Если Протагор двигается от релятивизма и на его основе развивает метод антилогии, то Горги отталкивается от нигилизма и возводит на нем здание своей риторики. Трактат «О природе или о небытии» Это своего рода манифест западного нигилизма, в основании которого три тезиса. Первый. Не существует бытия, то есть существует ничто. В самом деле, если философы формулировали бытие таким образом, что их заключения взаимно аннулировали друг друга, если бытие не единое, не многое, не сотворимое, не сотворенное, то стало быть оно ничто. Второе. Даже предположив, что бытие существует, его невозможно было бы познать. Горгий пытался поддеть принцип Парменида, ибо, согласно последнему, мышление – это всегда и только мышление о бытии, а небытие немыслимо. Среди мыслимого, как, например, бегущие по морю блики, призраки, есть и несуществующие химеры, однако и это мыслимо. Между мышлением и бытием, стало быть, есть разлом и зазор. Третье. Даже предположив, что бытие мыслимо, мы не можем не признать, что оно невыразимо. Ведь слово не может передать подлинным образом то, что отлично от него. То, что некто видит, как же может он передать в слове? И чем же это должно стать для него, кто слушает, не видя? Значит, как зрение не воспринимает звуки, так слух понимает звуки, а не краски и цвета, и уж ясно, что говорит тот, кто говорит, а цвет и опыт не говорят ничего. Разрушив самую возможность достижения абсолютной истины, Горгий вступает на путь мнения. Однако эту дорогу он полагает более чем ненадежной. Он ищет третий путь, путь разума ограничивающегося освещением фактов, обстоятельств, ситуаций жизни людей и города. И это не наука, дающая определение абсолютные правила и не бродящий индивидуализм. Это анализ ситуаций, описание того, что надо и чего не надо делать. Горгий таким образом один из первых представителей этики ситуаций. Обязанности зависят от момента, эпохи, социальной характеристики. Один и тот же поступок и хороший-плох в зависимости от того, к чему он относится. Ясно, что это теоретическое сочинение, выполненное без метафизической базы и принципов, содержало в себе немало расхожих мнений. Это объясняет странное соотношение нового и традиционного, характерное для Горгия. М. Меглиори Вместе с тем, вполне новой была его позиция в отношении риторики – Если нет абсолютной истины и все ложно, слово завоевывает свою автономию почти безграничную, коль скоро оно не связано с бытием. В своей онтологической независимости слово всеядно, открыто и готово ко всему. Теоретическое открытие Горгии состоит в обнаружении слова как носителя убеждения, верования и внушения, невзирая на его истинность. Риторика – это искусство убеждения, то есть того, что использует возможности слова. Это искусство в Греции V столетия было подлинным штурвалом в руках государственного деятеля. В джегер. Политика поэтому называли ритором, способным убеждать судей в трибуналах, советников в совете, членов народного собрания, своих граждан в любом сообществе. Значимость риторики очевидна, как ясен для нас и небывалый успех Горгия. Горгий был первым философом, который искал теоретический смысл того, что мы сейчас называем эстетической ценностью слова и сущностью поэзии. «Поэзию в ее различных формах, — говорил он, — я называю неким размерным суждением, и тот, кто слушает, попадает в плен, дрожа от страха, сострадая льет слезы, трепещет от горя, его душа страдает от действия слов, Счастье и несчастья других делается его собственными». Искусство, как и риторика, есть движение чувств, но в отличие от риторики, оно вне практических интересов. Более того, Горгий умеет объяснить, что такое поэтический обман, когда обманывающий поступает лучше того, кто не обманывает, а обманутый мудрее того, кто не обманут. Обманывающий, то есть поэт, лучший, ибо наделен творческим даром поэтических видений, а обманутый выигрывает, ибо способен принять И этот обман и творение. И Платон, и Аристотель не прошли мимо этих мыслей. Первый, чтобы отвергнуть ценность искусства. Второй, чтобы открыть потенцию катарсиса, очищающего поэтическое чувство. Четвертое. Продик и синонимика. Немалым успехом в Афинах пользовались лекции Продика, родился на Киосе около 470-460 года до нашей эры. Его известная работа называлась Горы, возможно, по имени богинь плодородия. Продик был учителем спора. Сократ шутливо называл его мой маэстро. Предлагаемая им техника основывалась на синонимии, то есть различии синонимов и точном определении оттенков смысловых значений. Такая техника немало повлияла на методологию Сократа по части исследования того, что есть это, то есть сущности различных вещей. В этике он стал известен своей интерпретацией софистической доктрины на примере знакомого мифа о Геракле, который на распутье делает выбор между добродетелью и пороком, где добродетель интерпретировалась как подходящее средство достижения истинной выгоды и настоящей пользы. Оригинальное его понимание богов. По Продику, боги – суть не что иное, как гипостазированное, полезного и выгодного. Древние придумали богов в силу превосходства, избыточности, которые от них проистекали. Солнце, луна – источники всех сил, которые влияют на нашу жизнь, как, например, Нил на жизни египтян. Пятое. Натуралистическое течение в софистике. Гиппий и антифонт Общим местом стало утверждение о том, что софисты противопоставляли закон природе. В действительности мы не находим этого ни у Протагора, ни у Горгия, ни у Протика. Однако видим нечто похожее у гиппия из Элиды и у антифонта, деятельность которых приходится на конец V века до н.э., Гиппе известен своими энциклопедическими познаниями, а также тем, что преподавал манемотехнику, искусство памяти. Среди других предметов, которым он обучал, были математика и наука о природе. Он полагал при этом, что знание о природе незаменимо для жизненного преуспевания, что в жизни следует руководствоваться законами природы, а не человеческими установлениями. Природа соединяет людей Закон же скорее их разъединяет. Закон обесценивает в той мере, в какой он противопоставлен природе. Рождаются различия между правом и законом природы, натуральным и позитивным правом. Природное вечно, второе случайно. Возникает таким образом зачин для последующей десакрализации человеческих законов, нуждающихся в экспертизе. Впрочем, гиппий делает скорее позитивные выводы, чем негативные. Он обнаруживает, к примеру, что основываясь на натуральном праве, нет никакого смысла разделять граждан одного города и граждан другого, а также дискриминировать граждан внутри одного и того же города. Появляется совсем новое для греков явление – идеал космополитизма и эгалитаризма. Антифонд радикализует эту антитезу природы и права, утверждая в терминах илиатов, что природа – это истина, а позитивное право – мнение, что одно почти всегда антитетично другому. Необходимо, считает он, следовать природному закону, даже в нарушении человеческого, если это нужно и не грозит наказанием. Идею равенства антифон также усиливает. Мы восхищаемся и почитаем тех, кто благороден от рождения, но тех, кто неясного происхождения, мы не уважаем, не почитаем, относясь к последним, как к варварам. Но ведь по природе мы все абсолютно равны – и греки, и варвары. Просветительство софистов разделывается здесь не просто со старыми предрассудками аристократической касты и традиционной замкнутостью полиса, но и с общим для всех греков предрассудком относительно их исключительности среди других народов. Гражданин любого города, такой же, как гражданин другого, представитель одного класса равен представителю другого, ибо по природе своей один человек равен другому человеку. К сожалению, Антифонт не уточняет, в чем заключается равенство и на чем оно основывается. Говорится лишь о том, что все равны, ибо все имеют одни и те же естественные потребности, все дышат ртом, ноздрями и тому подобное. Лишь Сократ пытается дать решение этой проблемы. Шестое. Иристы и софисты политики. Антилогия Протагора выродилась со временем в иристику, в искусство словесной тяжбы, где спор есть самоцель. Иристы изобретали серии вопросов, где ответы были даны как бы заранее, и заранее была предусмотрена их опровержимость. Дилеммы, решаемые как негативно, так и позитивно, имели всегда противоречивые ответы. Все эти словесные игры, по причине полисемии терминов, оставляли противников в ситуации поражения. Изобретения получили название софизмов. Платон великолепно показал всю суетность этого занятия в своем Евтидеме. Взяли на вооружение нигилизм и риторику Горгии и так называемые софисты-политики. Критий во второй половине V века до н.э. развенчал понятие богов назвав назвах их чучелами, изобретенными политиками, чтобы заставлять людей почитать законы, которые сами по себе не имели бы силы. Тросимах из Халкидонии в конце V столетия прямо утверждал, что истина – это выгода более сильного. Каликл, герой платоновского Горгия, говорит «По природе прав сильный, доминирующий над слабым». Однако другое лицо софистики, более аутентичное, более позитивное, мы увидим в связи с Сократом. Седьмое. Заключение. Мы видели, как различными способами софисты произвели смещение оси философского исследования с космоса на человека. Именно в этом состоит их историческое значение. Была разработана моральная проблематика, хотя и не были показаны ее предельные основания, а природа человека не была определена как таковая. Однако многие аспекты софистики, хотя и кажутся чисто деструктивными, имели все же позитивное значение. Нечто должно было быть разрушено, дабы быть реконструированным на новой, более прочной основе. Определенные горизонты, оказавшиеся слишком тесными, должны были быть раздвинутыми, чтобы открыть другие, более широкие. Натуралистов упрекали в антропоморфизме, в понимании богов, с этим отождествлялся их поиск первоначала. Софисты отвергли старых богов, но отказавшись от поиска первоначала, они шли к отрицанию божественного вообще. Протагор остановился на агностицизме. Горги с его нигилизмом пошел дальше. Продик видит же богов как преувеличение выгоды. Критий – как идеологическое изображение политиков. Ясно, что после этого нельзя уже было идти назад. Чтобы мыслить божественное, надо было искать сферу иную, более высокую. То же следует сказать об истине. Истина у истоков философии не принадлежала миру видимостей. Феноменам натуралисты противопоставляли логос – и лишь ему была доступна истина. Но протагор расколол логос на два аргумента и выявил, что логос полагает и противополагает. Горги отверг логос как мышление, а сохранил его лишь как магическое слово, но он нашел также, что слово с помощью коего можно сказать все и опровергнуть также все подлинным образом ничего не выражает. Этот опыт был поистине трагичным, и мы даже можем сказать об открытии трагичного в самом бытии. Мысли слова утратили свой предмет и свой порядок, бытие и истина были потеряны. Натуралистическое течение софистики смутно угадывало это, хотя была еще иллюзия найти какое-то объективное содержание в своего рода энциклопедизме. Но последний обнаруживал бесполезность всего – Слово и мысль должны были восстановить себя на более высоком уровне. То же имеет смысл относительно человека. Старый образ человека до философской поэтической традиции был разрушен софистами, но новый почему-то не появился. Протагор связывал человека в основном с чувственностью, притом релятивизированной. Горги мыслил человека как субъект подвижных эмоций, движимый в любом направлении. Софисты говорили о природе, о человеке как биологической животной натуре, умалчивая его духовную природу. Человек, чтобы вновь себя найти, должен был обрести более прочную основу. Посмотрим же, как, наконец, ее нашел Сократ. Глава 4. Сократ и младшие сократики. 1. Сократ и основание философии западной морали. 1.1. Жизнь Сократа и проблемы источников Сократ родился в Афинах в 470-469 и умер в 399 годах до н.э., казненный по обвинению в богохульстве, неверии и непочитании местных богов в растлении молодежи. Впрочем, за всем этим стояли причины другого характера. Он был сыном каменотеса и повивальной бабки. Он не основал своей школы, как другие, а преподавал, где придется – в гимназиях, на площадях. Подобно мирскому проповеднику, он обладал необычайным обаянием и влиянием не только на молодых, но и на людей разного возраста, что вызвало со стороны властей неприязнь и даже вражду. Представляется, что в жизни Сократа могут быть выделены две фазы – Первое отмечено влиянием на него физиков, в особенности Архилая, учение которого немало походило на доктрину Диогена из Аполлонии, где эклектически соединялись взгляды Анаксимена и Анаксагора. В этот же период с досадой и негодованием он полемизирует с софистами, с тем решением проблем, которые они предлагали. Если все это так то нам уже не кажется странным, что в своей знаменитой комедии «Облака» Аристофан в 423 году выводит Сократа, которому около 46 лет, в образе, не похожем на тот, что выводят Платон и Ксенофонт. Вместе с тем, важно указать, помимо фактов индивидуальной жизни, на два исторических момента, которые проходят через жизнь Сократа. Нельзя даже приблизиться к пониманию Сократа, пока мы не уясним себе ту пропасть, что отделяет его молодость и первую пору зрелости, протекшие в социальной атмосфере до военной Европы от событий послевоенного времени. А. И. Тейлор Сократ ничего не писал, полагая, что лишь живое слово может донести его мысль посредством устного диалога. Его учениками была записана некая серия поучений, которые приписывают Сократу. Однако они часто не согласуются, более того, противоречат друг другу. Аристофан, иронизирующий над Сократом, как мы видели, знал его лишь молодым. Платон в большей части своих диалогов идеализирует учителя, часто вкладывая в его уста собственные идеи. Отсюда предельно сложная задача установить собственное учение Сократа, отделив от него то, что примысленно Платоном. Ксенофон в своих сочинениях дает нам редуцированный образ Сократа, соскальзывая по част в банальности, решительно неясно из его описаний, каким образом афиняне могли послать на смерть человека, образ которого дает нам ксенофонт. Аристотель также упоминает Сократа, и его суждения кажутся более объективными. Однако Аристотель не был его современником. Он, безусловно, имел возможность документальной сверки источников и ссылок, однако не имел прямого контакта, что в случае с Сократом было особенно важно и незаменимо. Школа же так называемых «младших сократиков» не оставила много сведений. Коль скоро все это так, кто-то поторопится сделать вывод о невозможности реконструкции исторической фигуры Сократа и его учения. Но сегодня не стоит вопрос выбора среди различных источников и их возможных комбинаций. Скорее важно то, что можно было бы определить как перспективу до и после Сократа. Поясним это. Мы констатируем, что с момента появления в Афинах Сократа как проповедника, литература вообще и философская в частности, отмечены целым рядом новаций, сразу всеми замеченных необратимых в контексте греческой жизни, на что постоянно необходимо ссылаться. Даже более того, источники, о которых шла речь выше, согласны в том, что именно Сократ был автором этих новаций как эксплицитно, так и имплицитно. Вес и значение сократической философии в развитии греческой культуры и западной философии сопоставимы с этапом подлинной духовной революции. 1.2. Открытие сущности человека. Человек – это его душа. Неудовлетворенный изысканиями последних философов физиса, Сократ сконцентрировался на проблематике человека. В решении проблемы первоначала натуралисты не были единодушны. Бытие есть единое, бытие – это многое. Ничто недвижимо, все движется, ничто не возникает и не приходит все рождено и все разрушимо. Это означало, что проблема представляет неразрешимую для человека загадку. Поэтому, подобно софистам, Сократ сосредоточился на человеке, но углубив проблематику на человеке познающем. По правде сказать о финяне, мной не руководит ничто другое, как если только искание мудрости. И что же это за мудрость? Это в точном смысле мудрость человеческая, то есть знание, Какое человек может иметь по поводу человека же? Относительно такого знания я, возможно, и мудрец. Натуралисты пытаются найти решение проблемы. Что такое природа и последняя реальность вещей? Сократа мучает проблема. В чем природа и последняя реальность человека? Что есть сущность человека? Ответ в конечном счете получен точный и недвусмысленный. Человек – это его душа с того момента, когда она становится в действительности таковой, то есть специфически отличает его от какого бы то ни было другого существа. А под душой Сократ понимает наш разум, мыслящую активность и нравственно ориентированное поведение. Душа для Сократа – это «я-сознающая», то есть совесть и интеллектуальная и моральная личность. Благодаря этому открытию Сократ создал моральную и интеллектуальную традицию, которая питает Европа по настоящее время. Тейлор. Слово «душа» для нас, благодаря потомкам, проникшим сквозь толщу веков, звучит всегда с этическим и религиозным оттенком, как слова «раб Божий» или «попечение о душе». Но этот возвышенный смысл слова приобрело впервые в устах и проповедях Сократа. Ягерш. Если сущность человека – это его душа, то в особой заботе нуждалось не столько его тело, сколько душа, и высшая задача воспитателя – научить людей взращиванию души. Что это? Повеление Бога? Читаем мы в Апологии. Я убежден, и не мог бы больше услуги оказать я своему городу, чем приняв эту обязанность, возложенную на меня Богом. Нет другой истины, которой я гляжу в лицо, и в которую вы не можете не верить юноши и старцы, что ни о теле вашем должны вы заботиться, ни о богатстве, ни о какой-то другой вещи, прежде чем о душе, которая должна стать лучшей и благороднейшей. Ведь не от богатства рождается добродетель, но из добродетеля богатство и все прочее, что есть благо для людей, как для каждого по отдельности, так и для государства». Одно из фундаментальных обоснований этого тезиса Сократа состоит в следующем. Одно дело – это инструмент, который использует, но совесть другое – субъект, который пользуется инструментом. Человек пользуется своим телом как инструментом, что означает в нем различимы субъективность, которая есть человек, и инструментальность – средство, которым является тело. Стало быть, на вопрос «что есть человек?» невозможен ответ – что это тело, Скорее, это то, чему служит тело. Но то, чему служит тело, есть душа, понимающая. Вывод неизбежен. Душа руководит в познании тем, кто следует призыву познать самого себя. Такова критическая рефлексия Сократа, из которой логически вытекают все следствия, что мы и увидим. 1.3. Новый смысл добродетели и новая шкала ценностей. По-гречески добродетель звалась Арете, что означало то, что делает нечто благим и совершенным, или скорее некую активность, или способ бытия, который ведет к совершенству любое существо, создавая из него то, чем оно должно быть. Грек таким образом говорил о некой добродетели различных инструментов, о добродетели животных, как, например, добродетель собаки в том, чтобы она была хорошим сторожем, лошади – быть быстрым сколкуном и тому подобное. Добродетель по Сократу не может быть ничем иным, как тем, что делает душу благой и совершенной, то есть тем, что она есть по природе. А это знание и познание, в то время как порог, лишенный знаний, а значит невежество. Сократ в определенном смысле совершает переворот в традиционной системе ценностей. Истинные ценности не те, что связаны с вещами внешними, как то богатство, сила, слава, еще менее с телесными: жизнь, физическое здоровье, красота, мощь, но лишь сокровища души суд ценности, которые вместе составляют познание. Это не значит, что традиционные ценности вмиг обесценены, а значит лишь то, что сами по себе они больше не имеют ценности. Станут они ценностями или нет, зависит от того, используют ли они сознанием или без него. Значит, богатство, власть, слава, здоровье, красота не могут быть по собственной природе благами, как таковые, но скорее выходит так. Если они ведомы невежеством – то способствует злу наибольшему, противному им самим, ибо более действенны в дурном направлении. Если же напротив управляемы рассуждением, наукой и познанием, то становятся благами наибольшими, сами по себе ни одни, ни другие цены не имеют. 1.4. Парадоксы сократовской этики. Из тезисов Сократа следуют выводы, часто называемые парадоксами, которые здесь уместно будет прояснить. Первое. Добродетель. Мудрость, справедливость, постоянство, умеренность – есть всегда знания. Порог – это всегда невежество. 2. Никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию. Эти два положения получили название сократовского интеллектуализма, который сводит моральное благо к факту сознания, из чего еще не ясно, почему можно знать добро и не делать его. Сократовский интеллектуализм значительно повлиял на всю греческую мысль как классической эпохи, так и эллинистической.